Глава 34 Марго замерла, когда путь ей пригрозил рычащий волк. Она еще ни разу не видела Николу таким злым и понимала, что волк в нем вспомнил ту, что все еще продолжало оставаться без сознания и от которой она совсем скоро избавится навсегда. С самого ее появления в млеке эта девушка была как кость в горле Марго. Она возненавидела ее с первого взгляда, когда та еще даже не подозревала, что влюбится в ее и только ее волка. «Уйди с дороги. Ты же понимаешь, что не сможешь помешать мне». Вкратчиво проговорила Марго, делая шаг вперед. Магия жгла ладони и требовала, чтобы ею уже воспользовались. Да и сама Марго так долго сдерживала себя, что сила сейчас переполняла ее и искала выход наружу. Волк не двинулся с места, лишь зарычал громче и приготовился к прыжку. Марго его не боялась, но и навредить не хотела. Ей он нужен живой и здоровый, и достаточно просто оглушить его на время вывести из строя, чтобы довести начатое до конца. А смертоносный морок убьет его, если только коснется. — Вернись! — приказала Марго, и дым развернулся в ее сторону, собираясь у ног и вновь прячась в ладонях. — Будет больно, любимый, ты уж потерпи! — пробормотала Марго, резко выкинув руку вперед и направляя ударную волну в грудь волка. К ее великому удивлению волна не достигла цели, рассыпавшись яркими искрами. — И куда смотрит Никола? — Марго проследила за взглядом волка, оборачиваясь к двери. Меньше всего она ожидала увидеть того, кто там стоял. — Ты! Убогий горбун из свинарника! — выдохнула Марго. — Уж не жалкие ли попытки проявления магии мы сейчас наблюдали? — рассмеялась она, краем глаза подмечая, как волк повернулся к кровати и лизнул Рону в щеку, а потом заскулил и положил той голову на грудь. «Сдохни, тварь! Сделай это самостоятельно, чтоб не пришлось об тебя пачкать руки!» А мальчишка изменился. Марго пригляделась к Ерку повнимательнее, подмечая, как тот вытянулся, возмужал и даже смотрит на нее без тени подобострастия. «Куда же делся твой горб?» Любопытство оказалось сильнее желания убить Ерка сразу же. Помнится, даже Роуну оказалось не под силу когда-то избавить того от горба. Как же так получилось, что сейчас от него не осталось и следа? «Ваш сын помог мне от него избавиться», — ответил Ерк, и Марго заметила, как сильно он напряжен и что-то прячет в сжатых кулаках. «Марк?» Сердце кольнуло ощутимо, но Марго даже не поморщилась. К этой боли она уже привыкла. Та всегда появлялась, стоило ей вспомнить сына. И каждый раз она избавлялась от нее очень быстро, а воспоминаниям еще долгое время не позволяло возвращаться. «Я знала, что Марк станет сильным магом», — удовлетворенно кивнула она и с угрозой в голосе добавила. «Убирайся отсюда, если хочешь остаться живым». Вернувшись от учителя, Ерк решил не рассказывать жене всей правды, а переместиться к Роне тайком. Ему с трудом удалось считать информацию в голове учителя. Он уже отчаялся, когда никак не получалось сломать магическую защиту, которую Роун наложил на все, чем владел и знал. Но он же ярко и учил когда-то, и только благодаря этому нужный ключ к замку был найден. Путь предстоял не близкий, и подготовиться к перемещению нужно было основательно. Что-то подсказывало Ерку, что на восстановление сил времени не будет, да и день уже клонился к вечеру. На приготовление зелья, усиливающего магию в разы, у него ушло еще около двух часов. И теперь предстояло самое сложное – уйти из дома так, чтобы Стефа ничего не заподозрила. «Пойду в сарай, поработаю рубанком», – напустил на себя Ерк скучающей расслабленности. «На ночь глядя», – удивилась Стефа, – «да там и не видать ничего будет». «Не беда, зажгу свечи», — отмахнулся Ерк. «Странный ты какой-то сегодня», — нахмурилась жена. «Не нужно было тебе таскаться к этому магу. Сам же рассказывал, как он на тебя действует». «Не жди меня, ложись спать», — поцеловал Ерк Стефу и вышел из дому. В сарае Ерк зажег свечи для отвода глаз, если Стефе вдруг приспичит выглянуть в окно. Но он точно знал, что проверять, чем он занят, та не будет, В своих отношениях с женой он и ценил больше всего взаимное доверие. Перемещение прошло практически безболезненно, разве что голова немного кружилась, когда Ерк взбирался на скалу к входу в пещеру. Но Роны там не оказалось. Ерк попытался нащупать ее мысленно, но след Роны терялся где-то на берегу, недалеко от пещеры. И все. Дальше он ее не чувствовал, словно она вдруг испарилась. Если бы Рона была на острове, то Ерк обязательно почувствовал бы ее. Но и никуда деться она отсюда тоже не могла, по той простой причине, что кроме него и учителя больше никто не знал о месте ее нахождения. Тогда где она? Ерк предпринимал еще несколько попыток обнаружить девушку, но все они оказались тщетными. И постепенно отчаяние завладело магом, а предчувствия беды все сильнее терзали душу. С Роной что-то случилось, и он опоздал. Ерк вышел на берег и решил обойти остров пешком, больше не надеясь на свою магию. Она должна быть где-то тут, и без нее он отсюда не уйдет. И тут он уловил его. Очень мощный всплеск магии, которая ему была хорошо знакома. От нее пахло млекой, и Ерк практически не сомневался, кому именно она принадлежит. И это означало, что Рона в смертельной опасности. Он не знал, где находится это место, да ему и не нужно было. Достаточно сосредоточиться и отчетливо представить ту, что сейчас формировало магический сгусток. И он успел вовремя. Получилось даже отбить ударную волну, что направила Марго на рычащего и загораживающего собой Рону волка. «Никола! Он жив!» Даже в самых смелых мечтах Ерк не допускал этой мысли и сейчас едва справился с приливом радости, для которой было ни время и ни место. Главное, что он добился передышки, отвлекая королеву на себя. «Я не уйду, ваше величество, и вы отпустите их со мной, не причинив вреда», – ответил Ерк. «Ошибаешься, дружок», – усмехнулась Марго. «Я не привыкла отступать, и если для этого мне придется убить тебя первым, то рука моя не дрогнет». Вновь принялась формировать она магический сгусток смертоносной силы. Только вот перед ней стоял не тот убогий горбун, каким она привыкла считать его в млеке. Иерк отлично знал, на что теперь способен, насколько повысился его магический уровень. а королеве об этом было неизвестно». Также он знал, что если дело дойдет до сражения, то поверженной останется она, а не он. Но как же ему не хотелось убивать? Это противоречило всем его принципам. Больше всего Ерк ценил жизнь. Он бросил взгляд на Рону. Волк безуспешно пытался ту привести в чувство. Как только появился здесь, Ерк понял, насколько сильное потрясение испытала Рона и на какой хрупкой грани сейчас балансирует. Ей нужна была его помощь, пока не стало слишком поздно. — Сражайся, маленький колдун-самоучка! — велела Марго, готовясь метнуть в него огненный сгусток. И тогда Ерк решился. Не ради себя, а ради Роны, о которой обещал позаботиться учителю и жизнь которой была дорога ему. — Я убью вас! — с печалью в голосе произнес Ерк, глядя в глаза Марго. — И если вы настроитесь на меня то поймете, насколько я сильнее вас. Ответом ему послужил презрительный смех. Эта женщина была слишком самоуверенна. Всегда. И все проблемы в жизни у нее именно из-за этого. Но творец-свидетель, даже ее Ерк не хочет лишать этой самой жизни. Шары столкнулись в воздухе, осыпая их огненными искрами. Но Ерка сгусток был сильнее, и Марго это заметила. В глазах ее мелькнул испуг, но привычное упрямство вытеснило его. Она предпринимала атаку за атакой, и пока Ерк только отбивался, давая ей время передумать. Но именно этого времени у него и не было. Жизнь Рона висела на волоске, пока они тут соревновались в магии. Ерк готовился к главному удару, которым собирался положить нелепому сражению конец, когда между ним и Марго выскочил волк. Даже зверь понял, что сгусток ерка, который уже почти был сформирован, несет смерть, и взгляд его просил не убивать. Рука мага опустилась, и сгусток растворился в воздухе. Марго в этот момент тоже потрясенно смотрела на волка, что приблизился к ней и уткнулся носом в колени, тихо поскуливая. «Я не могу сделать того, о чем ты меня просишь», — тихо проговорила она и погладила зверя по загривку. «Я люблю тебя». И снова волк посмотрел на нее и тихо проскулил. Он просил ее уйти, отпустить их. «Никола, ты же знаешь, что я не откажусь от тебя». Голос Марго стал тверже, и в нем сквозило все то же упрямство. «Ты победил, маленький маг. Я тебя недооценивала», — перевела она взгляд на Ерка. «Но и вы меня плохо знаете». «Сейчас я уйду, но обязательно вернусь за тем, что принадлежит только мне». Комнату залил зеленый свет, в котором и растворилась Марго, оставляя после себя медленно затухающее свечение. Первым делом Ерк подпитал жизнь Роны собственной энергией. Теперь она была вне опасности. Требовалось только время, чтобы привести ее в чувство. «Что с ней?» – раздался рядом голос Николы. Ерк не заметил, как тот перекинулся обратно. «Теперь все будет в порядке. Она без сознания», — с улыбкой повернулся он к волку. «Никола, я рад видеть тебя живым!» Ерк хотел заключить волка в дружеские объятия, когда понял, что что-то не то. Никола смотрел на него так, словно не узнавал. «Мы знакомы?» — отступил волк на шаг. «Ты меня не помнишь?» «Я никого не помню». Но волк во мне вспомнил вот ее. Кивнул он на Рону, и Ерку очень не понравился его взгляд. Только вот пора им отсюда уходить, а все остальные разговоры можно оставить на потом. Угроза Марго все еще витала в воздухе, и Ерк не знал, как далеко она находится сама. Вновь ее магия прятала ее от всех».